207. Иешива Университет. В момент создания Иешивы Университета, знаменитого центра подготовки ортодоксальных раввинов, само его название звучало несколько противоречиво. Слово иешива издавна применяется для обозначения духовного училища, где изучались чисто еврейские предметы в традиционных иешив Европы, светские науки не преподавались вовсе. Однако в Америке ортодоксальный иудаизм развивался в более либеральном направлении, чем в Восточной Европе. Ешива-университет ведет свое происхождение от еврейской начальной школы, основанной в 1886 году. Коренной сдвиг в его истории произошел в 1928, когда на базе школы был учрежден Ешива-колледж. Впервые в истории евреев его студентам была предоставлена возможность получить, например, светскую ученую степень бакалавра искусств, одновременно занимаясь в этом же учебном заведении изучением иудаизма. В первые десятилетия своего существования Ишива-Университет пригласил преподавать свой теологический семинар Равина Ицхака Эль-Ханаана, одного из ведущих раввинских ученых Европы. Самый же известный из них, вероятно, раби Моше Соловейчик, принадлежащий к одной из образованнейших династий ортодоксальных равинов. После его кончины в 1941-м его сын, раби Иосиф Бер Соловейчик, 30 годы, получивший в Берлине ученую степень доктора философии, открыл здесь высшие курсы по изучению Талмуда, продолжал вести их до начала 80-х. За годы работы Робин Йосеф Соловейчик подготовил свыше тысячи раввинов, снискав себе славу, ведущего представителя современной ортодоксии. Президентом, учредителя Ешивы колледж был доктор Бернард Ревел, чьи достижения в сфере просвещения, отмечены в 80-х годах, в годах выпуском американской почтовой марки. Скорее всего, единственной марки, выпущенная за пределами Израиля, которую изображает еврея в Ермолке. После смерти Ревеля в 1940-м во главе колледжа стал доктор Шмуэль Белкин. Именно он преобразовал колледж в Ишиву университет В начале 50-х Белкин организовал медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна. В то время многие медицинские учебные заведения имели строгие квоты, ограничивавшие прием студентов-евреев. Медицинский колледж имени Эйнштейна избавил своих слушателей из числа ортодоксальных евреев от конфликтов на религиозной основе по таким поводам, как, например, работав в субботу или в дни еврейских праздников. Во время прохождения курса, быстро завоевав репутацию одного из ведущих медицинских учебных заведений США, Белкин основал еще и женский колледж Штерна, аналогичный Ешиву колледжу, со своими программами, что стало революционным шагом. Это был первый колледж, где еврейки смогли изучать одновременно религиозный и светский предметы во вполне академической обстановке. Еще при Белкине Ишива колледж под руководством Равина Мориса Бездина начала осуществляться специальная программа еврейского образования. Ее целью было дать студентам колледжа, которые в лучшем случае имели весьма поверхностное еврейское образование, возможность существенно углубить свои позиции в иудаизме. Программа получила огромный успех и стала одним из предвестников движения «Баалей за возвращение евреев к ортодоксии, принявшего очень широкий размах в 70-80-х годах XX -го века. Подход Беседина-Беседина носил новаторский характер. До этого работа со взрослыми евреями, не имевшими понятия биудаизм, обычно сводилась к мало что дающим нравоучительным беседам и к организации примитивных учебных классов. Сильная сторона программы Беседина состояла в неукоснительном следовании основополагающему принципу обучения евреев самостоятельному анализу еврейских текстов. Многие любят обучать чему угодно, лишь бы это имело, хоть лишь бы это имело хоть косвенное отношение к иудаизму. Часто повторял Бестен: "Я же хочу обучать самому иудаизму". Сам я поступил в Йешиво университет в 1966 году. Стал раввином в теологическом семинарии в 1973. Учёба была очень напряжённой, помимо всех предметов которые преподаются в любых колледжах, 4 или 5 дней в неделю отводилось изучению Талмуда с 9 утра до 14.45. И все же эти годы относятся к самым счастливым периодам моей жизни. Особенность окружающей атмосферы придавала и то, что многие студенты и преподаватели, сос преподаватели состава пытались достичь своей жизни духовного совершенства. Когда обсуждалась этическая сторона жизни, сторона войны во Вьетнаме, основная тема споров в американских студенческих городках конца 60-х, то принимали участие в этой дискуссии наряду с политологами, освещали проблему с позицией еврейского закона, философии и морали. Закономерно, что Ишива-Университет стал также источником пополнения рядов активистов, отстаивающих права евреев всего мира. Во время моей учебы это был один из центров движения в защиту советских евреев. Отношения внутри профессорско-преподавательского состава не были ровными. Когда один из профессоров еврейской истории, сам ортодоксальный еврей, поставил под сомнение историчность чуда Хануки, когда масло в небольшом глиняном кувшине горело в течение целых 8 дней, то несколько равинов заявили своим студентам, что пока профессор не откажется от своих юридических взглядов, посещать его занятия запрещается. И профессор был вынужден смягчить свои высказывания. После кончины доктора Белкина, 1976. ишива университет возглавил доктор Норман Лам, выпускник ишивы колледжа, давно уже признанный одним из красноречивых пропагандистов ортодоксии в США. При нем была основана юридическое училище, получившее имя Бенджамина Кардзоу, второго из избранных Верховный суд Соединенных Штатов еврея. ишива университет неизменно стремящийся рассматривать Тору и светские дисциплины в их единстве и взаимосвязи. До сих пор отличается от всех прочих Ешивов оставаясь в этом плане столь же революционным, каким он был в момент основания в 1928 году.